Часть вторая. Планеты и орбиты. Столкновение микрокосмов. Черно-белые клетки кафельного пола в роддоме. Как будто вчера Виктор Котов сидел и разглядывал их. Только тогда не было рядом Алки, а сейчас она тут. Они с женой молчали, поглядывая на часы. Часы точно такие же, как тогда, висели на стене. Раз минуту большая стрелка в них и дергалась, перескакивая на следующее отделение черточку. Коли Вардуля с ними не было, он был в университете. Ночью, когда у Гули отошли воды, муж повез ее в роддом. в утру схваток все еще не было, и лишь когда в девять примчалась Алка и устроила скандал, дочери стали делать внутривенную стимуляцию. Около трех спустилась акушерка сообщить, что потуги наконец начались, но обессилевший от схваток и бессонной ночи дождь не в силах разродиться. Через час вышел врач, сказал, что надежды на естественные роды нет. Речь шла уже не о щипцах, как во времена Алкиных родов, а о вакуумной экстракции. Врач предупредил о возможном повреждении мозга младенца давлением. Виктор и Алка, переглянувшись, дали согласие. Виктор не мог смотреть на черно-белые клетки кафельного пола. Он вышел на крыльцо, закурил, думая о том, как сейчас кромсают его дочь. В шесть спустилась санитарка. Мальчик, сорок шесть сантиметров, вес два шестьсот пятьдесят. Злодей родился, усмехнул Скотов. Злодей, мать измучил. Когда наутро гули принесли белый сверточек с торчащим из него носиком, она взяла его и, вглядываясь в спящий личик, сказала «Чуня». То мой чуня, чунечка, и приложила свёртичек к груди. Хочу личка проснулась, чмокнула губами и принялась энергично сосать молоко, снова прикрыв глаза. Голя пролежала в роддоме десять дней, ожидая, пока чуня окрепнет после тяжких родов, и не догадываясь о кипении страстей в мире, отгороженном от нее больничными окнами. Родители в Ардуле, узнав, что у ребенка повышенное внутричерепное давление, завели скотовый разговор о том, не будет ли правильным Сдать ребёнка в дом малютки. Горе, конечно, но гораздо меньше, чем растить ребёнка-инвалида с болезнью Дауна или водянкой головного мозга. Как у них язык повернулся такое выговорить. Моего внука, моего злодея в приют. Котов, как лев, метался по квартире, коря одну сигарету с другой. Алка заявила родственникам, что котовые могут и без их участия вырастить внука, напомнив, однако, что их сын обещал к возвращению жены из роддома сделать в квартире ремонт, потому что в этот свинарник вести мать с младенцем невозможно. Колю по телефону она застать не могла, тот сидел в пивной ракушка на юго-западной, который вечер подряд отмечая с приятелями рождение сына. Закупив с Виктором одеяло, толстые и тонкие, Пеленки, распашонки, марлю для подгузников, чепчики, коляску кроватку. Алка принялась отмывать квартиру на Ленинском. А стервенела выбрасывала хлам годами копившейся дедушкой и бабушкой зятя. Заржавевшие гвозди в дырявой ушанке, метровые стопки аккуратно сложенных пакетов из-под молока, связки резинок, веревочек, сложенных в коробке из-под консервов. Она выгребала с антресолей чемоданы с оторванными ручками, баулы с тряпками, предназначавшимися, видимо, для мытья полов, сумки, полные бутылок с давно прогорклым подсолнечным маслом, на случай войны, что ли. Под горячую руку выкинула и старую шинель дедушки и его военную папаху, изъеденную молью, что и стало последней каплей. «Вы, Наталья Семеновна, оказывается, бандитка?» заявил вардуль папа, вас не научили, что недопустимо врываться в чужую квартиру и выбрасывать не вам принадлежащие и не вами заработанные вещи. Виктор отпаивал жену волокордином, говоря, что Коля, парень неплохой, а теперь еще и маленький злодей, образуется. Алка отвечала, что с новой семьей им не сойтись никогда, на что муж резонно заявлял, что Алкиной семье не сойтись и ни с какой другой. Прошел месяц, а у злодея так и не было имени, кроме Чуня. Семьи вновь схлестнулись. Коля Вардуль настаивал на имени Вадим, потому что это была подпольная кличка его отца, на что уже по одной причине Лена согласиться не могла. Да и само имя ей не нравилось, мутное какое-то. Имена, нравившиеся ей, Игорь, Филипп, Антон, муж отвергал. Свекровь убеждала ее, что выбор имени сына – прерогатива отца. На что-то отвечала, что рожал-то она – Пришлось писать имена, не вызывавшие ни у мамы, ни у папы явного отвращения, и тянуть жеребий из наволочки. На следующий день Коля принес свидетельство о рождении на имя Юрия Николаевича Вардуля. Два месяца спустя, после рождения правнука, в светлый день Пасхи, а, кстати, почему Пасха всегда считалась главным праздником в семье, в ней никто не верил в Бога, ни одного из младенцев не крестили, Так или иначе, но именно в светлый праздник Пасхи у Екатерины Степановны случился инсульт. Парализованную ее отвезли в больницу, куда переехала сломон Крохотная, тщедушная Катя лежала в кровати с сеткой, потому что какие-то двигательные инстинкты вернулись, а разума речи нет. Алка с Виктором разорвались между больницей и дочерью. В начале июня Голю с трехмесячным Чуней перевезли на дачу. Семья Котовых уже несколько лет снимала полдачи у вдовы-генеральши на полюбившейся им станции Трудовая. Лето выдалось на удивление холодным, Гуля таскала воду ведрами из колодца, стирала в ледяной колодезной воде, готовила чунички каши и протертые овощные супчики, ходила с коляской за продуктами в сельпо, укладывала сына спать и отправлялась мыть посуду, перепеленывала проснувшегося, мокрого, орущего малыша, снова кормила его. С коляской шла к комендантскому домику, чтобы, отстояв очередь, позвонить в Москву. Возвращалась, грела ведро воды, купала сына, кормила, укладывала и стирала оставшееся белье, пока вода еще теплая. Потом той же водой мыла полы. От холода, постоянной возни, в воде и авитаминоза у нее пошли гнойные ячмени на глазах, и начался фурункулез. Пропало молоко, и она вновь, как в детстве, покрылась струпьями экземы. Но Чунечке был нужен свежий воздух, и она продолжала мерзнуть на даче. Единственной отрадой были выходные, когда родителям удавалось оторваться от больницы, и они приезжали часто с Мишкой. Алла брала на себя заботу о внуке, а Гуля с отцом и Мишкой резались в преферанс. Мишка всегда приезжал с фотоаппаратом, Чунька менялся с каждым месяцем. Чуня ел персик, размазывая его по щекам, не догадываясь, что ему исполнилось полгода, и потому в семье праздничный обед. Природа очнулась от вечных слез, террасу заливало солнце, хотя было уже по-сентябрьски зябко. Коля Вардуль, как хвозится, болтался то ли в городе, то ли на даче у собственных родителей. Алка жарила картошку с грибами, Гуля накрывала на стол. Мишка держал наготове фотоаппарат. Котов, надевший полковничью форму, вышел на лужайку, взял на руки внука. «Давай, Миш, снимай, пусть Мася...» Дед теперь звал внука Масей, забыв прозвище злодей. «Запомнит, какой у него был дед». Лицо деда светило счастьем, а сидящий на его руках внук, укутанный в байковое одеяло, смотрел куда-то вдаль, из-под съехавшего на чепчика. Таня тем временем доучивалась в Московской консерватории... После кончины Льва Борина ее педагогом стал Евгений Малинин, ученик Нейгауза, но Алка фыркала, что Малинин конъюнктурщик, заставляет Таню чрезмерно увлекаться дешевыми концертными эффектами. А вот как бы не утратить глубину Льва Борина? Алка умела мастерски насыпать соль на раны самым дорогим и близким людям. Пекайзенов, правда, ее соль особо не травмировала, Виктор в разговоры сестер не вникал, а Ирка, в силу своего доброго нрава, на шпильки и сестры давно не обращала внимания. Это она так любя. Алка же искренне рада, что Танюшка всего в 16 стала лауреатом конкурса шапена конкурса особенно трудного, на котором жюри традиционно дискриминировала русских исполнителей. Это была серьезная заявка на блестящую карьеру. Таня видела себя не только на сцене ведущих концертных залов мира, но и непременно утонченной красавицей. Известно же, что все пианистки, сидящие годами скрюченными за роялем, страшные уродки. Она поставила себе целью приобрести гладкую просвечивающую кожу лица. Как и Гуля, она с детства была склонна к диатезу. И тонкий стан. Сев на голодную диету питаясь сельдереем, петрушкой, огурцами и морковью, изредка творогом или рыбой. Ирка не считала возможным препятствовать дочери, только тревожилась, что та подорвет обмен веществ. алочка протестовала более доступными для Таниного понимания способами. После голодной диеты вес набирается быстрее и больше, чем раньше. Танькино упрямство было ее способом борьбы за право собственного выбора, хотя бы в поедании петрушки. В итоге накануне отлета на конкурс в Швейцарию у Танюшки приключился приступ почечной колики. Ясно, что от многомесячного питания петрушкой, чрезмерно богатой минеральными солями, Ирка и Алк по телефону решали, можно ли ей в таком состоянии лететь и сможет ли она выйти на сцену. Решили, что сможет, точнее обязана. Тане сделали новокаиновую блокаду, накачали антибиотиками и посадили в самолет. На сцену Танюшка вышла, но конкурс провалила. Стала готовиться к следующему имени королевы Елизаветы в Брюсселе, но не прошла отбор. Потом не совсем удачно выступила на следующем. Ирка горевала, что после провала в Швейцарии у Тани произошел надлом. Конечно, надлом произошел. Разве кому-нибудь дано бестрепетно перешагнуть через неудачу, обесценивающую месяц забвения себя, красок мира? Месяцы непрерывной работы мысли души рук. Но ведь можно идти дальше, забыть неудачу, вновь отрешиться от настоящего и жить будущей победой. Немногим дано понять, что жизнь — это лишь здесь и сейчас. Едва ли 18-летней Тане было дано это понять. Но она задумывалась о том, нужны ли ей конкурсы, которым ее готовили с младенчества, и решила, что скорее не нужны. Не хочет она, как отец, иступленно готовиться к ним, не хочет весь день переживать этих сводящих с ума приступов страха перед выходом на сцену на глаза жюри. Не было в ней азарта конкуренции, по крайней мере, его не было в такой степени, чтобы подчинить жизнь завоеванию признания. Таня играла поистине блестяще. Звучание рояля под ее пальцами ошеломляло знатоков Шопен, Чайковский, Шуберт, Лист — Все самые сложные пьесы, требовавшие виртуозного исполнения и тонкой легкости. Но драться за карьеру она не хотела или не могла. Ей нравилось концертировать, но ей не претели вторые роли. Ей было уютно в тени мощной слова отца. С радостью она все чаще и чаще выступала только с ним. Виктор Пикайзен выбирал для камерных концертов сонаты для скрипки и фортепиано, переложение скрипичных концертов для этих инструментов, чтобы не превращать дочь в аккомпаниатора. А Таня блестяще заменяла целый оркестр, извлекая из рояля все оттенки партий самых разных инструментов. Мальчики Таню интересовали, но далеко не так, как сестру. Таня не без удовольствия втянулась в Гулин кружок выпускников за рубежки, приятелей Вардуля, которых Гуля считала собственными, ибо знала их еще со времени преферанса на втором футбольном поле. И они приходили к ней на вечеринке ради нее, а не ради Вардуля. Гуля приглашала гостей почти каждую неделю. У замужней дамы должен быть свой салон, и сестра-пианистка придется в нем как нельзя более кстати. И они сблизятся. Все одно к одному. «Какие яркие, красивые картинки!» Лена Котова перелистывала журналы в спецхране библиотеки на профсоюзной. «Яхта, а вот замок. А что это за машина?» «Написано БМВ. Это что, сокращение?» «Это, ясное дело, Париж, Уна и башня. А это что, Африка?» «Бамбуковые тенты и пляжи. А вот и надпись под картинкой. Это Мадагаскар». С осени родители взяли таки няню и теперь Лена три дня в неделю писала диссертацию библиотеки Иниона, заменившей ей, ее новому кружку, и приятелям, их приятелей с очкодром корпуса гумфаков МГУ в качестве места всеобщей тусовки. Примечание. Инион – Институт научной информации по общественным наукам Академии наук СССР. Конец примечания. Все аспиранты гуманитарных факультетов ошивались там. Писали или делали вид, что писали диссертации. По полдня проводили в курилке, где травили анекдоты и даже играли в шарады. Ленина диссертации писалась легко и быстро. Подумаешь, каких-то 200 страниц компиляции, работы на полгода. Библиотеки, журналы по современной экономике и политике можно было получить только в спецхране, куда пускали лишь аспирантов и научных сотрудников. Лена листала «Экономист», «Дершпигль», «Фар», «Истерн», «Экономик review находила нужные статьи, выписывала цифры, и цитаты, снова листала журналы. В каждом журнале были рекламные страницы. Это с них на Лену смотрели машины, яхты, курорты. Этого ничего нет, это просто картинки. Если верить, что это существует, но тебе этого увидеть не дано никогда, то можно сойти с ума. Этого ничего нет. Лена убеждала себя в том, что этого ничего в реальности не существует, по крайней мере, для нее. Ее дочь полковника, размещающего шахты ядерных ракет по всему Союзу, за границу не пустят никогда. Что есть реальность, не более чем относительность, — повторяла она себе. Ее мужа вызвали к ректору МГО, предложили годичную стажировку в ФРГ, и после этого работу в торгпредстве на три года. Папа Вардуль задействовал такие свои связи. Условием поставили защиту диссертацию в срок, то есть за год. Лена умоляла мужа писать быстрее, по ночам печатала его рукописи, поскольку денег на машинистку не было и быть не могло. Муж твердил, что все должно вылежиться, диссертация — это фундаментальный труд и тема сложнейшая — интеграция рабочего класса в систему государственно-монополистического капитализма ФРГ. Лена не понимала, как можно профукать трехлетнюю командировку ФРГ из-за какого-то рабочего класса. Два друга Вардуля, Злобин и Бутлицкий, поддерживали Колю в творческом отношении к рукписи. Злобин, не защитившись, распределился в университет имени Патрисо Лумумба, получал при отсутствии степени копейки, но совершенно не горевал по этому поводу. Зато, несмотря на наличие жены и двухлетнего сына, он встретил на работе истинную любовь, девушку с экзотическими внешними данными и происхождением, Ирину Хакамаду. Страсть поглотила их обоих, каждый затеял развод, жена Злобина, сидевшая со второго курса в академке с ребенком, для которой муж был смыслом жизни и единственной реальностью, узнав это, совершила непоправимое, шагнула с балкона девятого этажа. Злобин с Бутлицким и вардоль твердили, что нормальный человек не может покончить с собой, бросив маленького сына. Значит, жена Злобина была ненормальной, тем более Злобин имел право шагнуть навстречу своему чувству. Лена была в шоке от отношения ее мужа к произошедшему, на что его друзья прозрачно намекали ей, что она и сама не безгрешна. Чем морализировать, лучше бы подумала, искренне ли она сама любит своего мужа или у нее лишь свои, понятное дело, прагматичные интересы. А вот она и понукает Колю писать диссертацию, не считаясь с его вдохновением. «Лена Котова та еще штучка, своего не упустит, бедный Коля», авторитетно заявляла Ира Хакамада. «У вас постоянная грызня, из-за чего родители, видите ли, не сошлись. Она должна была послать своих родителей куда подальше, раз она твоя жена», — внушали Коле злобин с Бутлицким. Брак Лены не складывался ни с какой стороны. Муж приводил ее в отчаяние, инфантильностью, монологами об истинных ценностях и ленью. Родители не выносили друг друга, друзья мужа упрекали ее в недостатке чувства к мужу, а ее стремление помочь мужу завоевать хоть какие-то рубежи считали корыстью. Вардуля стала активно окручивать подругах Камады. Провинциально хваткая русская девица из Риги, говорившая, однако, с паневропейским акцентом. Замужняя, но ради Коли Вардуля, готовая на все». Мучительный развод длился больше двух лет. В Ардуле выселяли Лену с чуничкой в ее кооператив. В котова предлагали обмен, Голя с сыном остается в двухкомнатной квартире на Ленинском, а в кооператив, в котором Котово выплатит полностью пай, поедет Коля. В Ардуле это не устраивало. Почему их сын должен ехать в однокомнатную квартиру, если дедушка оставил ему двухкомнатную? Ради Лениного ребенка? Лена не понимала, почему двое членов семьи должны жить в одной комнате, а один в двух. Как она при стипенде в 90 рублей сможет прожить с сыном? Как она вообще сможет жить одна с ребенком, от которого ее интеллигентный муж с легкостью отказывается ради рижской прошмантовки Она обсуждала с утра до вечера и с вечера до утра с Леной Волпянской и Танюшкой, что ей делать. «Мама, наш папа сволочь?» — спросил ее Чуничка двух с половиной лет, когда она сидела на табуретке в коридоре, повесив трубку после очередного разговора. Маленькое завязанным платочком ушками существо Чуничка постоянно болел, сказывались тяжелые роды, дергал ее за край халата и просил, чтобы мама не плакала, а лучше поиграла с ним. Лена схватила сына и стала покрывать поцелуями лицо, макушку, шейку. Сын вырвался и просил лучше поиграть в паровозики, но главное, пусть мама перестанет плакать. Он еще не умел сострадать матери, он был просто несчастен, и от любви к сыну и вины перед ним Лена плакала еще горше. Едва они развелись, отдав-таки Вардулем квартиру на Ленинском, умерла Катя, остановилось сердце, перенесшее 4 инфаркта и два инсульта. С утра родители с Чунечкой уехали на дачу, а Гуле, удостоверившись по телефону у дедушки, что бабушке лучше ей приезжать не нужно, побежала стричься. Когда мастер сушила волосы, ее внутри что-то торкнуло. Она поняла, что не имела права идти в парикмахерскую. Выскочив на улицу, набрала деда из будки и телефон автомата. Гуля, все кончено. Гуля схватила такси до Беляева, бабушка лежала в кровати, закрытой простыней. Голя с дедушкой плакали на кухне. Приехала Ирка. Весь день не бродили по квартире, не смеют трогать Соломона, не смеют говорить с ним о таких практических вещах, как похороны. В 5 позвонила Алка с Савиловского вокзала. «Как мама, у меня весь день на сердце какая-то тревога. Мам, можешь приехать к нам? Пусть папа с Чунькой едут домой, а ты езжай сюда». Лена позвонила Вардулю сказать, что умерла бабушка. «Похороны завтра». Тот выразил соболезнования, но был болен, лежит с температурой. Утром в троллейбусе по дороге в морг она наткнулась на Колю, что-то оживленно рассказывающего своей рижской подруге. Они сидели, не замечая ее, у самого выхода. Лена смотрела на бывшего мужа, сидящего на расстоянии вытянутой руки, не понимая, как может близкий человек так быстро стать совсем чужим. Тронула его за плечо. «Не разговаривай так возбужденно, температура подскочит». Тут троллейбус остановился на ее остановке, и она сошла.